Глава десятая. Если рассуждать хронологически. «Не могла бы я помочь вам?» — спросил регистратор в приемной редакции газеты «Газет». Некоторая пауза в его вопросе была вызвана тем, что она еще раз посмотрела на мужчину, который приблизился к ее столику. М -м, «Пожалуйста», — сказал Сэм. «Если можно, я хотел бы просмотреть некоторые старые номера газет». «Конечно, можно», — сказала она. «Но простите меня, если я задаю не тот вопрос. Вы хорошо себя чувствуете, сэр? У вас плохой цвет лица? Наверное, у меня что-то не в порядке», — сказал Сэм. «Весной так легко простудиться, да?» — поднимаясь, сказала она. «Вход там, в конце барьера, мистер Пиблз. Сэм Пиблз». Она стояла перед ним, запрокинув голову. Пухлая женщина, лет шестидесяти. Родержала палец ярко накрашенным ногтем у уголка рта. «Вы занимаетесь страхованием, я права?» «Да, мадам». «Точно я узнала вас? Ваш портрет был напечатан в газете на прошлой неделе как вознаграждение, за что?» «Нет, мадам», — сказал Сэм. «Я выступал в рот реклап. И отдал бы что угодно, чтобы вернуть все назад, — подумал он. Я бы сказал Крейгу, пусть сам колупается». «Так это хорошо!» — сказала она, но она говорила с некоторым сомнением. — В газете вы иной. Сэм прошел за барьер. — Меня зовут Дорин Макджилл, — сказала женщина, протягивая пухлую руку. Сэм взял ее руку и сказал, что рад познакомиться с ней. Но сделать это ему было непросто. Он подумал, что ему пока будет непросто разговаривать с людьми и касаться людей, особенно незнакомых. Вся его прежняя непринужденность исчезла. Она подвела его к нескольким ступенькам, ведущим вниз, и щелкнула выключателем. Ступеньки были узкие, лампочка над головой тусклая. И Сэма почудилась, что привидения мгновенно начали наступать на него. Они наступали настойчиво, как толпа фанатов, предлагающие бесплатный билет на какое-то сногсшибательное шоу, на которое все билеты проданы. Возможно, там, внизу, в темноте, его поджидает полицейский из библиотеки, тот самый, с мертвенно-бледной кожей с воспаленными серебряными кругами глаз, и с незначительной, но до боли знакомой шепелявостью. — Прекрати это, — сказал он себе. — Если не можешь прекратить это, то ради Бога, держи себя в руках. Надо, потому что только так можно. Что ты будешь делать, если ты не в состоянии сойти по нескольким ступенькам вниз в подвал обыкновенного офиса? Что, будешь сидеть и дрожать у себя в доме, и ждать наступления ночи? Дорин Мак Джилл показал рукой. «Это Морк». Она себя вела, как настоящая светская леди, жестикулируя при каждой возможности. «Вам только надо...» «Морк?» — спросил Сэм, поворачиваясь к ней. Сердце неистого забилось в груди. «Морк?» Дорин Мак Джилл засмеялась. «Все его так называют. Правда, ужасно. Но ничего не поделаешь». Я считаю, это глупая традиция газетчиков. Не волнуйтесь, мистер Пивлс, там нет трупов. Там только катушки, да, катушки микрофильмов. Как сказать? Подумал Сэм, следуя за ней по покрытым ковровой дорожкой ступенькам. Она щелкнула несколькими выключателями, когда они спустились вниз. загорелось несколько ламп дневного света в слишком больших плафонах, похожих на перевернутые блюда с кубиками льда. Они осветили большую низкую комнату с таким же голубым ковровым покрытием, как и на ступеньках. В комнате рядами были установлены полки, на которых стояли небольшие коробочки. Вдоль левой стены стояло четыре микрофильмовых аппарата, похожих на фантастические фены. Они тоже были голубого цвета. «Я уже начинала говорить вам, что вам надо записаться в книгу», — сказала Дорин. Она опять сделала жест рукой, на этот раз указав на большую книгу, прикрепленную цепочкой к стойке. Вам также надо написать число, время вашего прихода, то есть, она посмотрела на свои ручные часы, десять, двадцать и время вашего ухода. Сэм наклонился и сделал запись в книге. До него был записан Артур Мичем. Мистер Мичем был здесь 27 декабря 1989 года, три месяца тому назад. Это была хорошо освещенная комната, сильно заставленная, настраивающий на деловой тон, который, вероятно, мало использовалось. — Ведь правда здесь мило? — самодовольно спросила Дорин. — Это потому, что федеральное правительство помогает субсидировать газетные морги или библиотеки, если вам больше нравится это слово. Мне больше. В одном из рядов появилась тень, и сердце Сэма вновь сильно забилось. Но это была тень Дорин Макджилл. Она склонилась над книгой, чтобы убедиться, что он написал правильное число и время, и А от него не было тени, как от полицейского из библиотеки. И он попытался переключиться, но не смог. Я так не могу жить. Не могу жить с этим страхом. Я открою газ, если так будет продолжаться. Я открою. Это не просто из-за боязни этого человека, кто бы он ни был. Такова реакция человек Он восстает, когда чувствует, что все, во что он верил, само собой исчезает. Дорин указал рукой направо, где на полке стояло три больших фолианта. Вот газеты за январь и март 1990 года, — сказала она. В июле месяце посылаются на миг офильмирование в Грэнт-Айленд, штат Небраска. Номера первых шести месяцев года тоже делается с номерами второй половины года в конце декабря. Она протянула пухлую руку и пальчиком на маникюренном ногтем, указала на полки, отсчитывая полки справа по направлению к микрофильмовым аппаратам налево. Делая это, она залюбовалась своим накрашенным ногтем. «Микрофильм расположен вот так, хронологически», сказала она. Она произнесла это слово четко, производя эффект чего-то приятного, экзотического. «Хронологически справа современность, слева древние века». Она улыбнулась, чтобы показать, что она шутит, Или чтобы выразить свое удовлетворение всем этим? Ее улыбка значила, что если рассуждать хронологически, вот тебе и газ. «Спасибо», — сказал Сэмс. «Не стоит. Это наша работа. Частично, по крайней мере». Она приложила ноготок к уголку своего рта и снова одарила его игривой улыбкой. «Вы знаете, как включать аппарат для просматривания микрофильмов, мистер Пиблс?» «Да, спасибо». «Хорошо». Если еще понадобится моя помощь, я буду наверху. Обращайтесь сразу. — А вы? — начал он нос, похватился и не стал говорить остальное. — собираетесь оставить меня здесь одного? Она подняла брови. — Ничего, — сказал он и проводил ее взглядом до лестницы. Он с трудом удержался, чтобы не побежать следом за ней, потому что хотя там и был ворсистый голубой ковер, все же это была еще одна библиотека в сити И она называлась Моргом. Сэм медленно прошел вдоль полок, груженных квадратными коробками с микрофильмами, не зная, с чего начать. Одно радовало его. Лампы дневного света над его головой давали яркий свет и выгоняли из углов неприятные тени. Он не осмелился спросить Дорин Макджил, «Значит ли что-нибудь для нее имя Аделия Лордс?» или знает ли она хотя бы примерно, когда в последний раз ремонтировалась городская библиотека? — Вы же даете вопросы, — сказал полицейский из библиотеки. — Не шуйте нож туда, где ваш не касается. Понятно? — Да, ему было понятно. Ему было ясно, что он рискует вызвать гнев полицейского из библиотеки, как бы он ни совался. Но если он... И задавал вопрос, это косвенно, и относительно того, что его касалось, касалось непосредственно. Я буду следить и я буду не один. Сэм нервно посмотрел через плечо. Сэм ничего не увидел, и все же не позволил себе держаться решительно. Он был здесь и боялся сдвинуться с этого места. Его они просто застращали, запугали, его начисто разложили. «Иди!» Резко проговорил он, и трясущийся рукой вытер губы. «Просто иди!» Левой ногой он шагнул вперед, постоял немного, расставив ноги в неприличной позе, затем правую ногу подтянул к левой. Неуверенно, нерешительно он проковылял к полке с приплетенными фолиантами. Сбоку полки прикреплена табличка. «1987-1989». Надо смотреть более ранние годы. Вероятно, реконструкция в библиотеке проводилась до весны 1984 года, когда он переехал в Джанкушн-Сити. Если бы она была позже, он бы видел строителей, слышал бы, как обсуждались работы, и читал бы об этом в газет. но